Глава 3. Рынок зимой представлял собой весьма убогое зрелище. Сейчас на нем нельзя было найти и половину товаров, что бывали в остальное время года. Но несмотря на это Тернер умудрился наполнить сумку доверху. Последние несколько дней он все откладывал в свой поход за покупками, потому что не любил заниматься этим в холода. Приходилось тратить немалое количество энергии, чтобы сохранять тепловое поле Поэтому он нес свою невзрачную холщовую сумку в согнутой левой руке Вместо того, чтобы перемещать ее рядом с собой по воздуху И мешок придавал ему затрапезный, неподобающий магу облик Ни один из прохожих, разумеется, и виду не подал Однако Тернер был уверен, что все заметили это нарушение достианского этикета Простые горожане не осуждали магов в лицо, это разрешалось только другим магам. И все же Торнеру было слегка не по себе. В конце концов, думал он, хоть не приходится тратить энергию, перелетая через грязь и лужи. Зима выдалась неожиданно сухой и бесснежной. Поэтому он мог ходить подобно всем смертным, не рискуя вызвать осуждение. Приобретение продуктов здорово отвлекает. Его быстро перестало беспокоить таинственное послание. Вместо этого Сэм увлекся выбросом, выбором из скудного рыночного ассортимента товаров получше. И заодно до ухода с площади ему более или менее удалось не обращать внимания на монотонное «Все, кто верен в Древней Земле, пожалуйста, отзовитесь». Он уже начал воспринимать поразительную фразу как некий посторонний шум в голове. Но несмотря на кажущееся безразличие, Тернер, дойдя до своей башни и желая побыстрее оказаться на месте, взмыл в воздух прямо на улице, не считаясь ни с какими усилиями, вместо того, чтобы по лестнице через коридор добраться до центральной шахты. Несколько человек глянули было на его взлет, но тут же спрятали носы от холода в воротники. Никто не придал значения этому зрелищу. Вид возвращающегося домой по воздуху мага не вызывал удивления в центре Праунса. Поднявшись до уровня своего этажа, Сэм взял мешок в обе руки и при помощи телекинеза открыл окно. Затем он проник в помещение, оставив сумку с продуктами висеть в морозном воздухе. Протискиваясь сквозь узкую створку окна, он снова непроизвольно подумал о том, что же означает это настойчиво повторяющееся сообщение. Он вплыл в комнату и приземлился на пол, все еще погруженный в свои мысли. Мэт, старший из троих, подбежал к отцу, чтобы помочь, втащил мешок и закрыл окно. Тернер рассеянно поблагодарил мальчика и в задумчивости направился на кухню. Сумка с продуктами поплыла следом за хозяином. Тернер пытался понять, требуется ли от него что-то еще в отношении космических незнакомцев, помимо прослушивания эфира. Что-то такое, чего никак нельзя упустить, учитывая возможную угрозу для планеты. Он не заметил, что дебовары Жрелия шумно возятся на одном из ковриков в неравной борьбе. Не слышал, как Мэт закричал в окно. Спросил "Да принёс мёду, папа?» Когда Тернер, даже не взглянув на сына, проследовал на кухню, Мэтт так и замер. Отец не ответил ему, не прикрикнул на расшумевшихся сестер, не обнял его, как обычно, после возвращения домой. Такое случалось только когда папа думал над чем-то очень важным и трудным. Но Мэт не видел ничего таинственного в папином походе на рынок. Ну, что бы там ни было, это какие-нибудь какие скучные взрослые дела, вроде того случая, когда маги попросили папу придумать наказание человеку, оскорблявшему женщин. У папы все в порядке. Покончив с рассуждениями, Мэт выбросил их из головы и бросился разнимать дебавар и визжащую жрелию. Дебовар не больно щелкнула малышку, но та визжала как пронзительно, что хотелось заткнуть уши. На кухне Тернер принялся раскладывать продукты в отдельные емкости и шкафчики, механически отыскивая для каждой покупки удобное место. «Оружие», — думал он, ставя банки с консервами на верхнюю полку. «Ему стоит проверить оружие, которым он располагает. Если сигнал с космического корабля, а не с автоматической станции или какого-нибудь еще аппарата», Возможно, ему придется сражаться с кем бы там ни было на борту. Если, конечно, там кто-нибудь есть. Очень даже вероятно, что корабль с Древней Земли настроен враждебно. И уж без сомнения на нем находится арсенал оружия, от стрел транквилизаторов до ядерных ракет. А может наоборот... Если пришелец уже навоевался, запасы оружия вполне могут быть исчерпаны. Если же он добирался до Деста в течение 300 лет, ясно, что его путь с предвоенной Земли до этого удаленного уголка Вселенной был прямым. Не был прямым. Поэтому он мог израсходовать по дороге изрядное количество вооружения. А насколько Тернеру известно, пополнять запасы звездолетом негде. Хотя рассчитывать на это нельзя. Пока он не узнает наверняка, нужно исходить из худшего. Огневая мощь незнакомца практически неисчерпаема, в то время как его собственный арсенал весьма ограничен. Он спас немного оружия с собственного корабля, но не позаботился о мощной технике, такой как ракеты, лучевые пушки и тому подобное. И он бы начисто разобрал или попросту уничтожил ядерные боеголовки, если бы знал как. Ему вдруг, в первый раз, пришло в голову, что хороший маг должен видеть, как их обезвредить. Но тогда, спустя несколько дней после взрыва, ему было не до боеголовок. Даже сейчас он не уверен, что сможет справиться с этим, не нанеся никому вреда. Хотя ему и удавалось творить простые повседневные чудеса, например, совершать полеты или применять магию в домах, В домашних обстоятельствах он явно не преуспел в более сложных и тонких областях магии. Факт, обернувшийся горьким разочарованием для его наставника и других учителей. Тернер обладал средними способностями и при некотором усилии мог вырабатывать такое же количество псионической энергии, как и другие. Но он оказался совершенно не способен к той жестокой концентрации, которой владели настоящие маги. И кроме того, он всячески избегал применять свои способности. Сам он объяснял свою неспособность сконцентрироваться психическими дефектами, результатом 14-летней полной изоляции, а также последствиями искусственного усложнения психики. В течение 14 лет, скитаясь по космосу, он изо всех сил старался не думать вообще, потому что в его положении пленники мысли вызывали депрессию. Специализация его расщепленных функциональных двойников предусматривала по мере необходимости автоматическую концентрацию, поэтому сейчас, когда все зависело от него самого, ему удавалось вызывать ее осознанно. Что же до новообретенных способностей, то он, видимо подсознательно, избегал ими пользоваться. Наиболее вероятным объяснением, какое Сэм нашел своему нежеланию обращаться к псионике, была мысль о том, что первые три четверти жизни он провел, не имея никакого понятия о ней. Не слишком привержен старым стереотипам. Другие маги росли с детства, зная о существовании магии, имея вполне зримое представление о ней и мечтая о том, что сделают, когда превратятся в магов. Теперь, добившись желаемого, они могли осуществить детские мечты. Тернеру нечего было осуществлять. Он подозревал, тем не менее, что если бы родился на Десте, то преуспел бы в магии несравненно больше многих местных чародеев. В случае, если отправитель повторяющегося сигнала настроен враждебно, и Тернеру придется ему противостоять, в его распоряжении всего лишь магия и сохранившееся оружие. И это все. Теперь, по прошествии стольких лет, он был уверен, что на его корабле не осталось ничего пригодного к употреблению. Из-за образовавшихся пробоин корпус потерял защитное поле и стал доступен и крысам, и дождю, и пыли, и плесени. Возможно, сохранились ядерные боеголовки в защитных корпусах, но сами ракетоносители вряд ли целы. Либо топливные линии забиты застывшим топливом, либо деформированы контрольные чипы. Даже энергетическое оружие, которое он сохранил, снарки, лазеры, шок-пистолеты, могло к этому времени выйти из строя. Торнер не проверял его уже столько лет. За это время оно неизбежно пришло в негодность, да и заряды в энергетическом оружии имеют обыкновение истекать по капле. Если даже проверить все запасы, вряд ли это что-нибудь даст, поскольку... Если подтвердятся его подозрения, он ничего не сможет починить, ведь термоядерная ремонтно-восстановительная лаборатория корабля разрушена. Спасенный некогда арсенал был практически бесполезен. Правда, у Тернера оставалось огнестрельное оружие, от легко укрываемых в кармане пистолетов до мощных пулеметов и переносных ракетных установок, которые он предпочитал держать у себя. Власти города, они же правительство всей страны, не подозревали об этом.